Понедельник, 7 июля, 1 час 49 минут. Стараясь не хлопнуть дверцы, Митя забрался в тихую «Тойоту», сел на место и сразу почувствовал себя человеком, который вернулся домой в 5 утра и стоит возле супружеской кровати, стараясь бесшумно снять штаны, чтобы не звякнула пряжка. И, конечно, в эту минуту включается свет, или у него из карманов начинает сыпаться мелочь, Бывают дни, когда штаны даже не обязательно снимать. Все равно чувствуешь себя так, словно их на тебе нет. И сегодняшний был именно такой. Да что там, и вчерашний был точно такой же. Конечно, можно было бы просто откинуться сейчас на спинку кресла, закрыть глаза и все отложить на потом, на утро, ну или когда они там отопрут свои ворота. Но тишина сгустилась и отяжелела, как будто свет уже зажегся, а мелочь со звоном рассыпалась по полу, и он обреченно повернулся и посмотрел на жену. «Какое же ты говно!» — сказала Саша. «Знаешь, это даже удивительно, Мить, какое ты стал говно!» Он бросил быстрый взгляд назад, Аська спала, неудобно согнув ноги и подложив под голову огромный свой уродливый рюкзак. «Я все думаю, когда это случилось?» — сказала Саша вполголоса потому что тоже помнила про Аську, по крайней мере, пока еще помнила. как я не заметила. Или, может, ты всегда такой был, и это я, идиотка. Мне стыдно за тебя, Мить, понимаешь? Мне каждую минуту так за тебя стыдно, и я просто смотреть на тебя не могу уже. Ничего не надо было на это отвечать, и даже поворачиваться к ней сейчас было не надо. Он все еще мог просто закрыть глаза, и тогда эта ссора случилась бы позже, дома. Завтра, а может, и не случилось бы вовсе, потому что сначала пришлось бы завести Аську, потом высадить Сашу на красных воротах, и к вечеру все бы как-то поблекло и устарело, потеряло накал. Но у него был тоже паршивый день, слишком паршивый, и он не удержался, просто не смог. — Да ты не смотришь, — сказал он. — Вообще не смотришь. Давно. — она на что? — Нет, да на что мне смотреть? Как ты напиваешься на глазах у моих друзей? «Ты же до ужина еще напился, Митя. Еще не все собрались даже, а ты уже в слюни. Ты помнишь, что ты там нес вообще? Хочешь знать, как это выглядит? Как я себя чувствую при этом? Рассказать тебе? Они же все на меня сразу смотрят, Митя. Они все смотрят на меня и жалеют. А меня не надо жалеть. Я молодец. Я вообще-то правда молодец, Митя. И много сделала. И почему мне так стыдно это должно быть все время?» Я просто отдохнуть хотела, я устаю, я столько работаю. Один вечер, один долбанный вечер в хорошей компании, чтобы мне стало хорошо, чтобы я расслабилась. Неужели трудно? «Так езди к ним сама», — сказал он, к друзьям своим. «Ну чего ты, давай, раз тебе за меня так стыдно. Да тебе самой с ними тошно, и не расслабляешься ты, не ври. Мы просто портим тебе картину, да? Так поехала бы одна». Мы бы с Аськой отлично дома посидели. Ей вообще-то тоже ехать не хотелось, к снобам твоим душным». «Ну в чем они, снобы, Митя, в чем? Они даже терпят столько времени, терпят уже это свинство твое, и зовут нас все равно, потому что любят меня. И при здесь они вообще? Это к тебе ей не хочется ездить, к тебе и давно уже. Вы же с ней не разговариваете даже, ходите и молчите по разным комнатам, на часы смотрите». «Невозможно». «Я подумала, ну съездим, много народу, шашлыки, разговоры, на речку сбегаем. Так хотя бы не пришлось сидеть в квартире втроём и ждать, ждать, пока закончится эта каторга, выходные эти. «Никому не нужны, никому, ни тебе, ни ей, это тебе!» — перебил он. «Тебе не нужно, чтобы она приезжала. Это ты не хочешь!» «Ты бы лицо свое видела, хотя бы раз увидела со стороны свое лицо, когда она в комнату заходит. Думаешь, она не знает? Ей 16 она понимает все, вот поэтому она и не хочет. Даже я уже ничего не хочу из-за тебя». «Я плохая, да?» — сказала Саша. «Ладно. Только, Митя, про ее день рождения помню я. И йогурт ты на завтрак ей покупаю я». и белье постельное ей меняю, и полотенце в ванной вешаю чистые. Я, даже алименты твои, второй год плачу я. И мне так это все надоело, так надоело, что я правда жду, когда она уже вырастет, наконец. Он услышал движение за спиной и подумал, что оба они давно говорят громко, слишком громко, почти в полный голос. Обернулся и сказал, — Аська, погоди, Аська! Но сиденье было пусто. Там остался только рюкзак и разреженный телефон. «Ну чего ты сидишь?» — сказала Саша. «Теперь-то чего ты сидишь?»